Всё в нём утих, и, и темно. Замолкло на всегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забилены. Хозяйки нет. А где был хвесть? Пропал и след. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага.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 Едва аль приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, Нескромным взглядом или ответом, Или безделица иной, вас оскорбившей за бутылкой, Или даже сам в досаде пылкой вас гордо вызвавшей на бой, Скажите, вашей душой какое чувство овладеет, Когда недвижим на земле пред вами смертью, На челе он постепенно костенеет,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 И людей зовет, Зарецкой бережно кладет На сани трупа леденелый, Домой везет он страшный клад, Почуя мертвого храпят и бьются кони, Пены белой стальные мочат у дела, И полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль, поэт. Во цвете радостных надежд, Их не свершив еще для света, Чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, Где благородное стремление И чувства, и мыслей молодых, Высоких, нежных, удалых? Где бурные любви и желания, И жажда знаний, и труда, И страх порока, и стыда, И вы, заветные мечтания, Вы, призрак, жизни неземной высший поэзии святой быть может он для блага мира или хоть для славы был рождён его умолкнувшая лира гремучий непрерывный звон в веках поднять могла поэт это быть может на ступенях света ждала высокой ступень его страдальческая тень быть может унесла с собою святую тайну И для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчиться, да гимн времён, благословение племён. А может быть и то. Поэт обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношество лета, в нём пыл души бы охладил, во многом он бы изменился. Расстался б с музами, женился, В деревне счастлив и рогат, Носил бы стеганный халат, Узнал бы жизнь на самом деле. Подагру б в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, херел. И, наконец, в своей постели Скончался б посреди детей Лаксивых баб и лекарей.